Глава тридцать шестая Старая баржа знавала и лучшие дни. Памятью о них остался позеленевший корабельный колокол, массивный сундук с покатой крышкой и пара резных стульев. Небрежно наброшенные на них куски холстины прикрывали истлевшую обивку и клочья конского волоса, что выглядывали из дыр. Скрипела палуба, и выкрашенные в нарядный зеленый цвет борта просели низко. На носу баржи сидела девушка в роскошном бархатном платье. Сидела неподвижно, сцепив руки на груди, глядя на мутную бурую воду, на ледяное крошево. «Ты не замерзла?» Олаф набросил на плечи девушке плащ. Она не шлахнулась. Рыжие волосы, бледное неподвижное лицо. И плащ медленно сползал, но удержать его не пытались. Девушка, кажется, вовсе не ощущала холода. «Ты бы доктору ее показал!» Инглф стоял, опираясь на грязный борт, и сковыривал ногтем рыжее пятно ржавчины. Обойду себе без твоих советов!» Инглф лишь хмыкнул. Он был настроен вполне себе миролюбиво, хотя обстоятельства менее всего к миролюбию располагали. И место мог бы подобрать приличней. Она вообще нас слышит? Слышит, просто ей нравится на воду смотреть. Когда Олаф отступил, девушка обернулась, но, убедившись, что исчезать совсем он не собирается, успокоилась. Инглфа, как и самого Брока, она, кажется, не замечала. Чувствуя себя заговорщиком, Инглф спускался первым. В трюме на скоропеределанном поджилище стоял терпкий рыбный дух. По потолку расползались пятна влаги, да и разбухшие стены не казались, сколь бы то ни было, надежными. Боюсь, мы все и есть заговорщики. Брок потер переносицу, пытаясь отрешиться от запахов. Но я благодарен, что вы... Оставьте свои реверансы, мастер. Ингл занял низкую козетку. Он полулег, забросив ногу за ногу, а под голову сунул расшитую золотой нитью подушечку. — Сутки не спал, — пожаловался он, хотя никто ни о чем не спрашивал. Олаф кружил, если и останавливался, то лишь за тем, чтобы прислушаться к происходящему вовне. Впрочем, вряд ли он слышал хоть что-то. Старая баржа скрипела, кряхтела и грозила рассыпаться, но держалась на привязи корабельных канатов. Борт, обвешанный холщовыми мешками с песком, то отползал от пирса, то, оседлав в вялую волну, ударялся, терся, скрипел. Брок занял место за коренастым, сколоченным из грубых досок столом. Олаф замер, обратив взгляд к трапу. Инглф, подобрав с пола еще одну подушечку, прижал ее к животу. «В заговорщиках бывать не доводилось», — произнес он задумчиво. Броку тоже. Он запустил руки-волосы. Голова раскалывалась. Которые сутки на ногах. Он уже и не помнит. Сон явь. Человек в маске. Пожалуй, голос Брока звучит глухо. От усталости ли? Или же потому, что само это место гасит голоса? Для начала я должен кое-что объяснить. Показать. Его тайна. Одна из многих появившихся в последние дни. Плотно прижималась к коже. Эта тайна поначалу причиняла неудобства, вполне конкретные. физические ибо кожаные ремни натирали пропитываясь потом брока они становились скользкими неудобными его вот тайна пряталась под пиджаком и жилетом плотным из мышастой ткани под рубашкой и корсетом хотя прежде брок корсеты не носил Ингольф наблюдал молча олов кружил с каждым кругом он подходил все ближе и ноздри его раздувались словно он безумный и вправду слышал голос пламени «Вам помочь?» – вежливо осведомился Инглф, подбрасывая подушку вверх. Поймал и вновь подбросил. «Спасибо, я как-нибудь сам. Все-таки неудобно и холодно. Кожа белеет, и темная сеть ремней выглядит на ней как-то вовсе уж неестественно». «Надо же, как вас угораздило!» Инглф подбрасывает подушку, но не ловит, и та падает куда-то за пределы ковра. «Где палуба, просто палуба. Даже знать не хочется, где такие подарки раздают. Металлическая капсула, невшитая, вросшая в бычью кожу, поверх которой вьется узор из железа. Патрубки, проволока и стеклянная хрупкая колба в серебряном окладе. Олаф замирает. Колени его подгибаются, плечи идут вперед. Он тянет руки, но заставляет себя успокоиться. Только выдыхает резко, судорожно. Инглф подходит, тесня Олафа, и тот, оскорбленный, рычит. «Огомонись, мальчишка!» Затрещина обидно, но, как ни странно, она приводит Олафа в чувство, и тот, отведя взгляд, под ноги смотрит на замызганный ковер, бормочет. «Извините, я не сдержался!» «Оно зовет!» «Заткни уши и не слушай!» «Или наверх поднимись!» Инглф останавливается рядом с Олафом, Лишь за тем, чтобы развернуть. Иди продышись свежим воздухом и девчонку свою проведай. Тон для Инглфа непривычно мягкий, успокаивающий. И Олаф подчиняется. Не уходит, сбегает. И эхо шагов мечется по опустевшему трюму. «Позволите?» Инглф останавливается на расстоянии вытянутой руки. Дожидаясь разрешения, Брок кивает. «Интересная конструкция». Прощальный подарок Рига. Прощальный? Я слышал, что он пропал. Безвозвратно. Не скажу, что буду сильно горевать. Он мне никогда не нравился. Осторожные пальцы коснулись ремней, пробежали, стараясь не тревожить, по металлической паутине, задерживаясь на узлах. Любопытно. Хм, весьма любопытно. Все-таки эта сволочь была не столь бездарна, как мне казалось. Брок хмыкнул. С этой точки зрения он ситуацию оценивать не пытался. А снимается это два замка. Вижу, код шестизначный на каждом. И при неверном подборе взрыв. Пара замков. И пара штырей, готовых пробить хрупкую стеклянную оболочку, в которой заключена частица истинного пламени. Крохотная, но Броку хватит. И не только ему. В таком случае лучше замки оставить в покое. Попробовать с цепью. Будьте добры, поверните спиной. Брок чувствовал себя довольно-таки неуютно. Не волнуйтесь, мастер. Инглф дышал в шею. Без вашего согласия ничего не будет. Это вы о чем? О бомбе, естественно. Признаться до да, отвращения хорошая работа. Не скажу, что рад это слышать. И тает слабая надежда, что сам он в кои-то веке ошибся. Проглядел вариант, пусть опасный, рискованный, но все же Ингольф отступил и, протянув жесткую сбрую корсета, осведомился. Полагаю, эта игрушка не все плохие новости. Взорвусь не только я. Ставший привычным за три дня ритуал – корсет ты, рубашка с мелкими пуговицами, жилет, пиджак и шейный платок, в котором не было нужды. Он снова заперся, вот только на сей раз в слабой попытке защитить не только себя. Что ж, Ингольф вытер руки о грязную скатерть. Буду рад выслушать вашу историю, мастер. И не только я. Пойду позову этого, пиромана влюбленного. Вы над ним смеетесь? Я ему сочувствую. Без тени насмешки сказал Ингольф. Впрочем, полукровка не самый худший вариант. Его родня, если доберется... Сдаст его в сумасшедший дом. Как по мне, лучше уж баржа. Выдавать не собираетесь? Нет, я глубоко эгоистичен и равнодушен к чужим проблемам. Пусть сами разбираются. Брок не поверил. Поправив кусок полотна на стуле, он сел, вытянув ноги и руки скрестил на груди. Сквозь все слои одежды, ощущая кожаное плетение и холодную бусину ловушки. Дурак. И дважды дурак, если все еще надеется выйти из этой истории, живым. А ожидание затягивается, и баржа скрипит, все чаще, припадая к Пирсу обшарпанным боком. Три дня жизни и чужой план частью игры вполне жизнеспособный план, но от того не менее безумный. А безумие надо полагать заразно, если Брок согласится, И план собственный, в котором есть что-то от фантазии опиамана. Белые шарики для Кэрри. сбруя, которую человек в маске надевал осторожно. Два кодовых замка и истинное пламя под сердцем. Вы же поймете, мастер, что здесь написано? Он сунул стопку желтых жестких листов. Не так давно листы подмокли и чернила поплыли. Сушили наверняка над открытым огнем, который оставил на бумаге коричневые пятна ожогов. Впрочем, что это я? Конечно, поймете. Чертежи, аккуратные вереницы формул, за которыми Броку увидится лицо Рига, недовольное, с брюзгливо поджатыми губами. И, надеюсь, вы не станете лгать, что это человек ткнул пальцем в бумагу. Неосуществимо. Не стану. Рик был медлителен, но дотошен. Цифры и снова цифры. Истина, распятая на крестовинах векторов. Он учел все или почти все. Мне нужно поработать с камнем. Я должен знать, что когда придет время, он отзовется. Конечно, мастер. Могу я считать, что мы договорились? Да. Человек касается лба, белые пальцы, черная маска, и кажется, что когда он пальцы уберет, то часть этой белизны останется на шелке. Но вы же осознаете границы моего к вам доверия? Поэтому предлагаю несколько упрочить нашу с вами связь. На стол лег клубок из ремней и проволоки сияющий бусиной. Такое вот наследство. Человек развел руками, словно извиняясь за то, что обстоятельства вынуждают его этим наследством воспользоваться. И я должен это надеть? Да, моя жизнь и мое согласие на это. Он провел ладонью по листам, не сводя взгляда с жестянки, которая так и стояла, на краю стала в обмен на противоядие. Именно, я согласен. Безумие и клятва преступничества, но человек в маске подвинул жестянку к Броку, сказав, видите, как все просто, я был уверен, что мы с вами договоримся. Брок убрал такой невесомый коробок в карман пиджака, а пиджак отправил на спинку кресла. Если суждено носить бомбу, то лучше под одеждой. В тот момент он не испытывал страха, скорее раздражения. Единственный нюанс. Человек заботливо расправил ремни, прикосновение которых к вызвала непроизвольную дрожь. Надеюсь, вас не расстроит, но этот заряд... начнет реакцию. Вы же понимаете, что это означает? У вас больше заложников, чем мне представлялось. Именно. Поэтому он и позволил отпустить Кэрри. Зачем она нужна, если в его руках весь город? Видите ли, мастер, у вас очень специфическая репутация. Есть мнение, что собой вы способны пожертвовать, но вот другие, обречь их на смерть, когда спасение есть, не для всех. Что с того? Спасите тех, кого сможете спасти. Король позаботится об остальных. Полагайте. Черный принц был не так и велик и не отозвался на прикосновения. Он был холоден, и мелькнула нехорошая мысль, что черный принц мертв. И Брок почти готов был поверить в это. Плохо. Очень плохо, потому что лишало малейшего шанса на успех. Но кристалл вдруг ожил. Энергия, вода. Или скорее ветер, который не удержать в горсти. Вспышка и вновь тишина. Он смеялся, осколок прошлого. Ваши женщины покинули город, и дети с ними. Пускай, я не хочу воевать с детьми и женщинами. Мне хватит тех, кто останется. Знаете, это даже не месть, мастер. Это историческая справедливость. Вашими руками кто-то же должен, почему не я? Старая история. псы и люди. Люди, которые приговорены их же королем, о существовании которого не догадываются. Как же не знают о стеклянных ловушках, чуме, прибой и о том, что до максимума остается едва ли больше нескольких дней. Мастер, вы ведь сожгли один город. Почему бы вам не попробовать спасти другой? Он уверял, что такое возможно. Хотя бы попытайтесь. И тогда вы оставите меня в живых? Вы же понимаете, что нет. Но вас ведь волнует не ваша жизнь. Кэрри. Она не захочет уйти, но янтарная леди отправится на рассвете. Броку придется солгать, и когда-нибудь потом, позже, Кэрри поймет, почему он должен был остаться. Олаф ввел девушку за руку. Она ступала, не глядя под ноги, и шлейф платья сползал со ступеньки на ступеньку. Инглф держался позади. Ты тихонько посидит. Олаф провел ладонями по рыжим волосам и вправду ярким, словно пламя. Она не помешает. Девушка кукла. И все-таки живая. Стоит Олафу отступить, и она вдруг оживает, хватается за руку, запрокидывает голову, пытаясь поймать его взгляд. Все хорошо, Тэ, я здесь. Она улыбается, и в этот миг становится почти красиво. но жизни ее не хватает надолго, и веснушчатое лицо с мягкими чертами вновь застывает. «Она не сумасшедшая!» – Олаф глядит на Инглфа. «Она, возможно, соглашается Инглф, чтобы тут же добавить. А вот мы все трое точно ненормальные. Заговорщики. И Брок кладет на стол чужие бумаги. Самое им место среди грязной посуды и мятых жестянок. Ознакомьтесь. Несколько минут. Ингл вхмурится, Олаф фыркает и принимается кружить по трюму. Всякий раз он останавливается рядом с девушкой, небрежно вскользь касается рыжих ее волос и идет дальше. Лист за листом падает на пол. «Любопытная идея». Олаф скрывается в полутьме трюма, чтобы вернуться с еще одним стулом, неимоверно грязным, но его сей факт не смущает. Стол становится спинкой к столу, и Олов садится, широко расставив ноги, упираясь подошвами в грязный ковер. Город в сфере. — Часть города, — поправил Инглф, и Речь идет о нижнем. Брок протянул чертеж. Поле протянется вдоль речного берега, от старой городской стены до гербских ворот. Десятки миль по водяной жили. от меня требуется поставить метки по которым развернется полотнище и остановит пламя там каменная подложка и всего то надо слегка ее укрепить держаться полог будет сорок восемь часов этого хватит чтобы прорыв затянулся все замечательно инглф аккуратно сложив листы равнял стопку за исключением одного нюанса энергия ответ у брока имелся Он сжег карман, заставляя то и дело касаться его, проверяя, на месте ли камень. На месте. На белом листе бумаги, на котором не так давно резали ветчину. Нож Брок отодвинул и хлебной крошки смахнул, но все одно старая баржа явно была не местом, достойным такого гостя. Знаете, Инглф протянул руку, но коснуться камня не посмел. Ваша безумие на редкость хорошо подготовлена. Олаф фыркнул. Он сгреб камень и, зажав между большим пальцем и мизинцем, поднес к глазу. «Осторожней, городской сумасшедший!» Ингл, впрочем, не сделал попытку отобрать кристалл, но наблюдал за Олафом и за камнем с неизъяснимым интересом. «Там огонь!» – сказал Олаф. «Живой! А я думал, что черный принц – это легенда!» «Легенда!» Ингл все же протянул руку. Жест ленивый, небрежный, и лишь вздрагивающие пальцы выдают нетерпение. И за эту легенду нам всем здесь голову снимут. «Если боишься, помолчи, мальчишка!» Инглф перекатывал камень по ладони. «Я не говорил, что боюсь, я лишь указывал на некоторые возможные последствия нашей авантюры. Мне, в отличие от тебя, собственная голова дорога, и все остальное тоже». Инглф прав. Брок потер глаза, которые слезились. Мой долг, наш долг – вернуть кристалл короне. Вот только король вряд ли станет тратить его на обреченный город. Да и самому Броку жить хочется. Есть несколько вариантов. Брок вытащил свою записную книжку. Первый – действительно вернуть камень. И попрощаться с вами. Инглф поставил локти на стол. Не скажу, что я проникся к вам такой уж любовью, но в чем-то, мастер, вы мне симпатичны, да и к городу признаться я привык. — Позер! — бросил Олов. Мальчишка! Какой есть? Второй вариант. Принять план Рига и спасти хоть кого-то. Но имеется, полагаю, и третий, — поинтересовался Ингов и Брок кивнул. Третий, призрачный, рожденный бессонницей, рассветом и страхом. Он, Брок, тоже умеет бояться смерти. Всего-то и понадобилось научиться жить. Кэрри спала. В какой то веке спокойно спала и улыбалась во сне. А он, глядя на нее, отстраненно думал, что вдовий наряд ей не пойдет. Хотя, конечно, черное с желтым сочетается. Янтарные глаза погаснут. Он снова причинит ей боль. Если так, то... В полудреме, полуяви, в болезненном состоянии, когда разум требовал отдыха, он не умел отдыхать, и появилась совершенно безумная идея. Третий создадим зеркало. Молчат, ждут, ждут продолжения и не понимают. Погодите, мастер. Олов вновь уходит и не возвращается долго. Он тянет с собой грифельную доску и ведёрко с кусками размокшего мела. Так понять не будет. Инглф устраивается на козетке, а девушка с рыжими волосами вдруг пробуждается. «Я не люблю зеркала», – очень тихо говорит она. «В них огонь. Много огня». «Эти зеркала будут другими». С доской Олаф хорошо придумал. Пусть мел крошится в пальцах, но Броку легче объяснять на языке формул. Он пишет одну за другой, вывязывая новый узор, который при всем его безумии выглядел логичным. И молчащий Ингл впадался вперед. Ревнивым взглядом он цеплялся за каждый знак, пытаясь разглядеть слабину. Сердце замерло, потому что Брок сам понимал, насколько его зате нет, не безумно, невозможно. Или все-таки – мастер! Голос Ингольфа прозвучал глухо. Я вас все-таки ненавижу. За что? Заставляете чувствовать себя неполноценным? Баржу кидают на пирсы и пустые жестянки с грохотом сыплются на пол. Они катятся, оставляя за собой масляные следы, которые старый ковер впитывает. Грязнее он все одно не станет. Олов же сползает со стула и садится на корточки. Он раскачивается, не отрывая взгляда от доски. Получится! Улыбка у него широкая, совершенно счастливая. «Быть может и получится, быть может и получится», — поправляет Инглф. Он все же встает. Движения ленивые, текучие, преисполненные какой-то неуместной неги. словно бы он, Инглф, находился не на борту дрянной баржи, которая чудом жива, но на палубах королевского фрегата, а то и вовсе на берегу. Пожалуй, такому подошел бы берег и не дикий, и зрытый. Искателями янтаря, но облагороженный, аллеи, пальмы, статуи в тени, дамы в светлых летних нарядах, зонтики кружевные, ливретки и бланманже, веера, томные беседы о высоком. Зеркала в пальцами водил по меловым линиям, но не стирал он читал формулы, и губы шевелились, повторяя про себя узел и еще один. Энергетическая связка, шаг назад и взгляд мечтательный. Так, пожалуй, смотрят на картину. Здесь тонкий палец ткнулся в доску. Сцепка ненадежна. И здесь, кстати, тоже. Знаю. Контур не выдержит, если не добавить резервные вектора. И откат. Там побочная порода, гранит, выдержит. Инглф понимает с полусловой и с брезгливо оттопыренной губой, Он берет кусок мела, разглядывает его долго, придирчиво, а потом резко, быстро вносит правки. Треугольника будет достаточно. Почерк у Инголфа нервный, острый. Квадрат был бы лучше, но, как понимаю, четвертого самоубийцу мы в столь короткий срок не отыщем. К слову, когда? Завтра на рассвете. Завтра. Он мнет мел, и белые крошки сыплются на брюки. Темная шерсть с узкой белой полосой. А пиджак на атласной желтой подкладке, которая на полтона светлее жилета. Завещание по всему оставить не успею. Олаф смеется. До судорог, до всхлипа. Ингольф, ты ты зануда страшная, но я тебя люблю. Он вытирает слезы тыльной стороной ладони, а чего-то левое, а правая растопыренная упирается в пол. Нет, я тебя определенно люблю. Допустим. Ингольф отступает. но будь добр держи свою любовь на расстоянии злой какой не злой брезгливый ты давно на себя в зеркало смотрел в этом раздраженном с легкой ноткой снисходительности тони есть что то успокаивающее родное и брок позволяет себе надежду быть может у них получится остановить безумие остался еще один нюанс инглф расстегивал пуговицы как избавить вас мастер от подарочка вряд ли получится выжить Брок не рассчитывал. Но попробовать стоит, хотя бы в теории. Олаф вскочил. Его движения отличались нехарактерной прежде суетливостью, словно его переполняла энергия, и Олаф не способен был управиться с нею. Оно маленькое. Рука Олафа легла на грудь Брока, а сам он застыл в неестественной позе. Ноги расставлены, колени полусогнуты, локти прижаты к бокам, Левое плечо опущено, правое поднято, и голова лежит на нем. Ненормален? не более, чем сам Брок. Ты бы хоть руки вымыл. Сняв пиджак, как делал всегда, приступая к работе, Инглф повесил его на спинку стула, провел пальцами по плечикам, выравнивая. В этом Брок увиделся ритуал. Он согласен на ритуал, лишь бы получилось. Олаф же на замечание обернулся и, прижав губам палец, зашипел. «Слушаю». Он и вправду слушал. И пальцы на груди Брока подрагивали. Грязные пальцы с ребристыми синеватыми пластинами ногтей. Не стриженные, обкусанные, неровные. И они плыли, удлиняясь, заостряясь, наливаясь характерным черным цветом. На запястьях проступила мелкая мягкая чешуя. Олаф отстранился и, сев на пол, садился он по-детски, широко расставив ноги, сказал. У меня получится сделать замедлитель. Усыпить его. Секунды на две. Две секунды – это много. Заряд слабый. Инглф деловито собирал тарелки, стряхивая содержимое их на пол. Если отбросить подальше, то шанс есть. Две секунды. И цепная реакция. Три Треножник-зеркал, за каждым из которых станет жизнь. Ингольф. грязная посуда в руках и ониксовые запонки в платине, платиновая же цепочка для часов и родовой перстень на пальце, который Инглф носит, пусть и в тайне, ненавидит свою полупричастность к роду высокой меди. Дом его признал, но клеймо бастарды не вывести, и чувство собственной неполноценности разъедает Инглф, заставляя карабкаться, доказывать и роду, и всем, что он достоин принадлежать к дому, Как? Брок раньше не видел этого. Наверное, смерть, пригретая на груди, избавляет от слепоты. И сейчас, за холодной презрительностью Инголфа видится попытка защитить себя. Знакомо. И больше не вызывает раздражения снисходительная маска. Взгляд сверху вниз, насмешливый, оценивающий. Олаф. Олаф сидит у ног девушки, перебирая бусины, которыми расшит подол ее платья. Этот подол успел промокнуть, и Олаф наверняка уговаривает ее переодеться, а она делает вид, что не слышит. Но стоит ему замолчать, и рыжие ресницы вздрагивают. Девушка ищет его взглядом, находит, успокаивается и позволяет себя уговорить. Она встает, опираясь на протянутую руку, и улыбается, наверное, позабыв, что помимо Олафа в их доме, а старая баржа для нее именно дом, есть гости. Девчонку следует отослать. Ингл вставит тарелки на пол и носком новощенного ботинка медленно толкает всю гору под грязное покрывало скатерти. Надеюсь, на янтарной леди найдется местечко? Янтарная леди загружена до предела, а, быть может, и предел взят. Пассажирская гондола имеет пассажиров втрое против обычного, и грузовые отсеки не останутся пустыми, неотапливаемые. не предназначенные для людей, но все же способные спасти. Не эвакуация, нет, просто слух, что в городе неспокойно. Просто рев огня, подобравшегося вплотную. Его уже слышат люди, и завороженные голосом не спешат бежать, разве что некоторые, но и их слишком много, ничтожно мало. Найдется. Брок проследит, чтобы девушку взяли. Капитан не откажет, а она, она тихая. И Олафу не будет перечить, он же, как никто другой, осознает, насколько зыбок шанс. Олаф слышит пламя, разговаривает с ним. О чем рассказывает? О каменном логе и о собственном самоубийственном желании коснуться огня? Или о жизни, такой короткой и по-своему тяжелой? О том, каково это день за днем сдерживать свою натуру? Жить, зная, что безумен? И это безумие уже навсегда... Цепляясь за жизнь, борясь с собой огнем, он ведь многое успел изменить, этот мальчишка в грязной рубашке, в засаленных штанах, с отвисшими коленями. От него сейчас пахнет рыбьей требухой, гнилью, водой, речной, и в этом запахе спрятан собственный олофа страх. Теперь, дойдя до края, он стал бояться пропасти. Послушает ли его пламя? Будет время проверить, И Олаф возвращается один. Он ополоснулся, и вода стекала с волос на мятую, хоть и свежую рубашку. Он был босый и дрожал, не то от холода, не то от близости огня. «Она уснула», – сказал Олаф шепотом, – «пусть поспит». «Знаете, в последнее время она почти не спит, слышит». Ингал кивнул. «Я подумал, что если ее отослать, беспомощный, умоляющий взгляд, И Брок слышит со стороны свой голос. Все-таки, наверное, он безумно устал. Интарная леди уходит в шесть утра. Рассеянный и отчего-то несчастный взгляд. Конечно, Олафу нельзя появляться на поле. Его ведь ищут. Найдут и сдадут в сумасшедший дом. А Броку он нужен. Пусть невменяемым, но способным удержать зеркало. Я отведу ее. Ингл вкладет руку на мокрое плечо. Слышишь? Кивок. «Мы вместе соберем вещи, я напишу записку, а мастер проследит, чтобы капитан передал записку в нужные руки. О твоей женщине позаботиться, даже если мы умрем», радостно завершил фразу Олаф. «Именно», — губы Инглфа дрогнули. «Но, честно говоря, я предпочел бы иной финал. На эту жизнь, как ни странно, у меня еще планы имеются». И не только у него. Инглф положил на стол часы. Время. Десять часов и перерыв, чтобы добраться до янтарной леди. Кэрри станет упрямиться, и надо будет придумать ложь, которая походила бы на правду. Из брока лжец отвратный. Но на сей раз он постарается. Ради нее. Десять часов и еще десять. Хватит ли на то, чтобы создать три зеркала? Иного варианта нет, и Олаф, встряхнув воду с волос, подвигает к себе лист. Если нет возражений, то вторая вершина за мной. Этот район я знаю лучше вас.